9. Штиллер с профессиональным вниманием разглядывал идеальный волшебный стальной язык, высунутый из отшлифованной стены. Именно она отделяла четверых бицару от их легендарного наследства. Кто бы ни был мастер-гном, построивший ворота, он создал свой величайший шедевр. Штиллер не мог представить себе, сколько жизни и могущества, Требовалось, чтобы из недра земли извлечь кусок такой правильной формы и придать его поверхности изумительную совершенную гладкость. Руке этого творца принадлежали наверняка луна, звезды и прочие полезные приспособления нового мира. Впрочем, не исключено, что перед ключником был спящий демон, а не мертвый кусок стали. На языке виднелось углубление серебристого цвета в виде ложечки. И небольшой наклонный жолоб, уходящий внутрь, в темную глотку твари или машины. Нужен ключ, услышал Рэн собственный голос. Ясно, подтвердила Бретта, заглядывая через плечо. Есть у тебя подходящий? Штиллер покачал головой, но достал из сумки ключ Хофхарда, положил его на стальной язык и подождал. Ответа не было. Значит, не существо, а механизм. Впрочем, в старом мире, судя по рассказам отца, одно не исключало другого. Рен размышлял. Один за другим появлялись из сумки ключи. Фед в виде кольца активировался прикосновением к виску. Если носить его слишком долго, разучишься говорить. Но мысли запирал отлично любой кот мог бы поклясться что у обладателя ключа в голове мертвая тишина тав скрепляющий союзы и обязательства останавливающий сердце клятва преступника реймо универсальная отмычка и ловкий обманщик любого колдовского стража он тоже не подошел штиллер посочувствовал смущенному своей неудаче ключу было заметно чего стоит тому сохранить форму и достоинство В сумке лежало еще с десяток специальных вещей для особенных случаев. Даже два тайных инструмента, которые запрещено было доставать на свет. Все они, очевидно, не годились. «Никак?» Бретт оказалась ужасно разочарованной. «Э, погоди. Не отпирается, в принципе, только одна дверь». «Какая?» «Открытая». Штиллер еще раз поковырял в серебряной ложке. Здесь так называемый «замок-собственник». Реагирует только на контакт с хозяином. В Старомирье на них запирали оружие. Чтобы войти, нужно было палец приложить или глаз. Да посмотреть в окошечко всего-то. Ничего ужасного. Не вижу я тут никакого окошечка. Алисия появилась бесшумно, но никого не испугала. Четверка давно обратила внимание на загадочную связь между отдельными бицару То, что пережил один, самым удобным образом становилось известным остальным не в деталях, скорее в ощущениях и эмоциях, тем не менее, гораздо информативнее, чем впечатление от подробного рассказа чужака. Чем дольше четверо были вместе, тем крепче становилось единение. Друзья обсудили феномен. Признали его пользу, но решили не злоупотреблять. Потому Алисия, хоть и могла изучить замок глазами ключника, оставаясь с отцом в зале с машиной путешествий на остров, подошла поближе, приложила щеку к холодной поверхности металлического языка, заглянула в темное устье жолоба. Когда осмотр завершился, амулетница выглядела еще более озабоченной. Сюда положить и задвинуть внутрь, убежденно заявила она. Если оно правильное, дверь откроется. Не положить, налить, уточнил Штиллер, водя носом по желобу Что налить? Констант материализовался из всеобщего уныния, самодовольный, каким умел быть только он. Невообразимо, но в мохнатой пятерне он держал наготове кружку холодной тыквянки. Ему объяснили, в чем дело. — В тех случаях, когда неясно, что делать, я всегда открывал книгу, — компетентно сообщил Понедельник. — И не потому, что в книгах правда. Мусора в них тоже хватает. Но именно в нашем случае мне точно известно, где смотреть. Бретта, нам нужен Оаль, ужас в красном. Предлагаю почтить память эльфа, ставшего книжным големом из любви к своему финну. Некоторое время демон читал четверки сказки вслух. О ведьмах, вводимых в заблуждение, запахом крови давно сбежавшей жертвы. Когда дошли до чулочков, Штиллер прервал Константа. «Значит, ключ — кровь? Кровь Бицаро?» «Учитель говорил, наша кровь не подходит». Бретта отобрала книжку и тыквянку. Первое спрятала, а второе ополовинила. «И про детей». Не думаю, что я еще способна родить. Еремайка, поздно мне уже. И Марк тоже, дети, мол. Я думал, он про Алисию, а мы-то ему какие дети? Чем я себя выдал? Существо, что обернулось к Элмшцу, никаким человеком не было. Но и на остальных владык города Ночь оно не походило. Злой охотник, принцесса и их гернот представляли собой театр, нападение скорпи людей и взрыв в алхимической лаборатории одновременно. Необъяснимое ощущение восторга в их присутствии чревато было, конечно, спонтанным пожертвованием личного могущества. Но его было не жалко. Как старого, со вмятым боком подпаленного носорога, который, пустившись в скач, одним прыжком обгонял дорогих механических зверей гильдию ювелиров, и даже новинки из депо. Последний вампир производил впечатление совершенно иное. Он напоминал объемную треугольную тень с вертикальными глазами. Неуловимое перемещения его тощей фигуры в плаще, растущем из плечей и затылка, вынуждали любого наблюдателя держаться на расстоянии. Имя существа было Вилем. Города ночь он до сих пор не покидал, являясь своего рода хранителем земель. Рассказывали, что в облике большой бурой крысы Велим в вечно стережет корни зубастой башни, не позволяя ей сбежать прочь от кровавых бесчинств владык. Много чего рассказывали. «Зря заинтересовался моими картами», после недолгого молчания объяснил тот, снял шапочку и нервно вытер лысину. Похоже, лекарь ожидал разоблачить кого-то другого. Если бы сотник запел или разделся, тогда еще ничего. Но прикладная демонология, она же картография. Что ж, все необходимое я узнал. Ночеградец повернул к горцу свое нечеловеческое равнодушное лицо. И «Если у Ван Хелсинга нет желания попробовать взять мою жизнь, ни малейшего». Быстро, убежденно заверил тот. «Тогда я прошу генерала разрешения удалиться». «Вильям!» Амао шагнул ближе, и ночеградец отшатнулся на шаг, стал темнее и словно бы провалился внутрь себя, напоминая смятый кошель. «Хочешь отомстить за сожженную девочку? Оставайся. Ты нам нужен, Вильям!» «Генерал!» — ответил скрижащущий голос из исчезающей тьмы. — Я приду, чтобы выступить на стороне мастера Ю. Мои поклоны Бицару и Понедельнику. — У них проблемы, — угрюмо буркнул дракон, — с кровью. — Вот как? — вампир воплотился вновь, довольный, словно уже стоял на поле боя по колено в пище. — Затруднения какого рода? Им, судя по всему, нужна кровь, именно Финна, а не его потомков. А я ваш последний эксперт. Скажите понедельнику, вся кровь не нужна. Только один вид связанных с нею шушунов. Не красные. Те в процессе взросления теряют информативную часть. Пусть берет белых. Разумеется, ему придется сплести им новые ожерелья. «Что еще за...» Но вопросы задавать стало некому. На месте, где стоял вампир, был темный проем между редкими обгорелыми стволами некогда великолепного дворцового парка, уничтоженного пожаром. «И нам пора...» Вздыхая, как тролли поезд, медленно вымолвил Амао и приказал ординарцу-гному выяснить подробности судьбы сотника-булчика навестить семью Неверца, утешить финансово. — Леща вам в фарамин ротундум! Я-то думал, это агент Родигера! — пробормотал тот, борясь со строптивым головным убором. На морщинистом лице горца читалось выражение недовольства от несовершенного поступка. — Что с вам делать прикажешь? — спросил он дракона. — Ты же не намерен? — встрепенулся Минц а его пугающий груз или спутника может быть доспех дернулся теснее обнимая ветвями заперевал приказал генерал и охотник отступил прижимая к себе дрожащего черного стало ясно минц охраняет и бережет существо а не наоборот некоторое время они шли не разговаривая а мао отстал когда позади полыхнуло и с женой тухлятиной, Минц замедлил шаг. Но горец схватил его за рукав и потянул за собой. — Наши в долине стоят, приказы ожидают, — бормотал он. — Войско не мертвое тоже. Понимаешь, каков будет приказ? Дым и искры наполнили воздух. Дышать стало невозможно. Зюска отодвинулась от черного аппарата за которым провела по меньшей мере неделю и потерла усталые глаза. На лице мастерицы отпечатались круги, будто вязальщица уснула после веселой кабацкой вечеринки на двух кружках пива. — Вроде все. Глянь, книжник. Констант смотреть не стал. Поверил сразу. — Можно обнять тебя, за занозище. Ты невозможное сделала. — Убери лапы, демон. Но было видно, что вязальщица довольна. Что могла, связала. Додумать пришлось по мелочам. Но там все устроено так, что не ошибешься. Один узор строго к подходящему, а дальше... Теперь проверим, удалось тебе оживить Финна или нет. Шушунье крошечное под стеклом ведь не... Совершенно неважно, какого он размера, уважаемая мастерица. То, что ты сплела, самый настоящий бицар. Все о нем... Цвет глаз, форма ушей. Констант поводил неопределенно пальцами, показывая и подыскивая слова. «Спыльчивость, непереносимость молока, словом, все улитки, ракушки и зеленые лягушки». «Погоди, не части. оборвала недовольная Зюска. «Выходит, тут вроде рецепта пирога. Его еще испечь надо. Таков твой план?» Демон хохотнул, поглядывая на рукодельницу одобрительно, с уважением. — Нет, моего могущества на такую выпечку не хватит, да и машин нужных нет. Все, что мне нужно — обмануть замок на входе в бункер бицару, убедить, что мы — это он. — А может, сам за дверью сидит, злодей? И как наброситься на незваного гостя? Зюска ехидно помахала скрюченными на вроде когтистой лапы ладонями, но из глаз ее смотрела тревога. «Я был свидетелем смерти, Финна, и сам бросил тело в воду!» Будто бы убеждая себя, ответил Констант. «Не наброситься!» «И к лучшему!» Солидно подвела итог вязальщица, снова растирая глаза, будто желая натянуть на них щеки. Оглянулась на свой последний шедевр и вздохнула. «Даже крючок трех подводных ведьм пригодился!» Я о него пару раз укололась, над работой засыпаючи. Помогло. И все равно сама не верю. Они перепутаны были, как мочала из единорожьего хвоста. — Крессинговер! — выругался демон. — Ничего звучит. Забористо. Надо запомнить. Зюскина улыбка превратилась в широкий беззвучный зевок. — Устала я. Гляну, как вы в дверь ломитесь. Расчитаемся и прощаться будем». «Слушай, понедельник», — вдруг спросила мастерица, глядя в пол. «Раз четверо дети одного отца, значит, пора им заканчивать с любовью, разве не так? Морская змея запрещает между родней». «Запрещает», — согласился букинист, вскинув брови, напоминающие старые малярные кисти. «Но не в их случае». У всей четверки разные родители. Каждый согласился внести небольшую добавочку еще внутриутробно, как если бы у каждого из них был общий братик-двойняшка, который потом прирос, неприметно. «Дальше не рассказывай. Противно», — отвернулась Зюска. «Совсем стыд потеряли с малышами такое творить. Поучаствовал, небось? Себе бы на лбу нарастил, меж рогов». Раз демон. Демон, уважаемая мастерица. В те времена могло означать лишь одно: демонтажник, разрушитель, тот, кто свистит шушу нам разбирающим постройки на фрагменты, ликвидатор отработанной материи. Это в последнее время демонами стали называть узких специалистов в своей области. Вот театральный демон. Ему уже и зрители не нужны. Он сам себе автор пьесы и критик вне пространства и времени. Или вот я, букинист, умею доставать с полок книжки на любую тему, даже если они никогда не были написаны. Бывает, откроешь одну, а она на старояпонском. Что делать? Достаешь учебник старо... Э, ты не виляй! Ты винись, рогатый! Почему детей обидел?» Констант хмыкнул, сгорбился, покачал страшными плечами. — Нашли бы иначе, — признался он, — и уничтожили. Меня банда Родигера три года обследовала на присутствие друга Финна в моем организме, а мастеру Ю пришлось всего лишь поклясться. Не понимаю. — А я это как раз понимаю, — жестоко усмехнулась Зюска. Неси награду, понедельник, как договаривались.